Глава 12. Что? У меня сжалось сердце. Но я я не Что это? Дыхание сбилось. Что это за ощущение? Во рту пересохло. Почему я себя чувствую добычей? Эстер и директор не сводили с меня взгляд. В полной тишине оба охотника смотрели, что сделает их жертва. ждали и надеялись, чтобы та выкинула что-нибудь провокационное, дабы разогреть интерес к кубизму. Я это чувствовал. Это молчание, сквозь которое я слышу удары часов, оно просто так не возникает. Хмм, <связь> спокойней, вдыхаю через нос, сконцентрируйся. Не дай себя прогнуть. Они оценивают, просто оценивают. Сделай так, чтобы тебя не посчитали угрозой. Я Я не какой-то там злодей, если вы к этому, и не собираюсь им становиться. Я про магию-то узнал только неделю назад, и мысли мешались. И даже успел доказать это менталисту. Не знаю, что там с моей энергией, но я не второй король проклятий. Ага, так и Кайрус сначала был милашкой. Эстер встал и медленно пошёл в мою сторону. Но знания могут сломать любого, Маркус. Любой может стать монстром, смекаешь? Он наклонился ко мне. И посмотрел в глаза. — Возможно, — беру себя в руки. — А может, и героям, и это не повод. — Ха-ха-ха-ха-ха, да я угораю, — заржал он и похлопал меня по плечу. — Расслабься, никто тебя не обвиняет. — А к чему это все было? — Я, поиздеваться, старик послушать твои ответы, да и к тому же я немного наврал. — Ха, солгал, облапошил, напиздюнькал. Я тебе лапши на уши навешал, понимаешь? Он ушел обратно к чайнику. У Кайруса была смерть и позитивная энергия. Ты точно не его перерождение. Уж можешь поверить. Мне кажется, у вас будут принципиально разные силы. Ха, да какого черта? Почему я вообще должен был тогда откладывать кирпичный завод? Да мои волосы на жопе сами рвались от напряжения. Какого хрена? Я хочу орать. А почему тогда фея заарела? Почему вы тогда вообще всё это говорите? Я уже прекрасно понял, что кто-то из вас понял, что понял эту херню о крыльях. Что происходит? Да, ты не точная копия короля проклятий, но твой случай такой же. Понимаешь, когда боги даровали людям энергию, они даровали по определённой схеме. Жизнь это всегда позитивная энергия, смерть всегда негативная. Так было заложено. И потому сочетание несочетаемого никогда к хорошему не приводит. Так и дети умирают. Это проклятые люди. Они не должны существовать. Но что ты, что король проклятий вполне себе были и есть, верно? А значит, что вы нарушаете законы природы. Конечно, убивать за факт существования вас не будут, но ваша жизнь никогда не будет нормальной. Последний пример ты сам знаешь, и был он не так давно, лет 70 назад. И вот, он посмотрел мне в глаза. Появляешься ты «Сильфи потому и заорала, что увидела в тебе проклятое дитя, подобное Кайрусу», — дополнил Эстер. «Ну а если точнее, то в основном из-за короля. Просто он успел достаточно суеты навести, сечешь?» «Не сяку!» — я повысил голос. «Мне-то что делать?» «И что мне теперь, на поводке сидеть? В клетке сидеть? Да ни за что! Я не для того попадал в другой мир, чтобы теперь жить по чужим законам и делать, что прикажут!» Да ничего особенного, помахала доню Эстер. Просто живи, радуйся и старайся не стать злым. Не так уж и сложно, верно? Слава богам, хоть одна хорошая новость за всё моё магическое существование. Спасибо, кланяюсь. Эстер, а с каких пор ты решаешь, что будут делать мои ученики? Директор уже даже не злился, а искренне недоумевал. О, старый, да ты бы то же самое сказал, не бурчи. Ну почему ты такой? Стадик вздохнул и помассировал глаза. Атмосфера разжижалась. Не знаю почему, но их слова не вызывали во мне чувства неправильного. Я им верил, и в то, что мне действительно дадут свободу. А ещё меня интересовало, а можно вопрос? Медленно поднял я руку. Он немного наглый, но если вы не против, смотря какой. Конечно, крикнула Эстер. Директор лишь вздохнул. — Какое положение занимает господин Эстер? Он же, ну, бывший ученик этой академии, верно? Значит, господин директор должен быть главнее... Нет, просто, ну, как бы помягче. Почему Эстер так себя ведет? — А что он мне сделает? Ну ты, юморной Марк, прикольный чел, позитивный. Он допил чай, похлопал меня по плечу и пошел на выход. Ладно, до встречи. За чай спасибо, как всегда прекрасен. За компанию директора тоже, как всегда не очень. И мужчина и сейчас, снова без каких-либо признаков. О, боги! Старик прикрыл лицо. За что нашему миру такое? Он э, всегда такой. К сожалению, да. Хвала богам, он не стал злым с подобной силой. Директор вздохнул, откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня. В общем, ладно. «Все, что надо, мы выяснили», — указание учителям дал. «Если позабудут и попросят пройти на проверку удара, не смей, если не хочешь снова оказаться за решеткой. Старайся ничего не делать. Будь обычным человеком, которым ты по факту и являешься. Я не буду тебя контролировать. Не буду спасать или наставлять на правильный путь». Он встал и жестом показал, что мне пора на выход. «И почему же? Разве за мной не нужен присмотр?» Было бы круто, если бы у меня появился такой могущественный ментор, местный Дамблдор, только не такой поехавший, потому что я уже присматривал за Кайрусом, и все мы знаем, к чему это привело. Лучшее, что я могу сделать, не давать тебе знания. За мной захлопнулась дверь, и я осознал себя в коридоре. Туда-сюда ходили толпы учеников. Слышались крики учителей, была перемена. Да уж. Вздыхаю и опираюсь о стену, где секунду назад была дверь. Ну и жизнь, ну и день. Даже боязно, что же меня там ждет дальше. Обвинение во всех грехах человечества, исключение, депортация, ссылка в Сибирь, что? Ай, к черту, даже не хочу ломать голову. Я обещал себе жить без сожаления и не оправдывать каждый свой шаг, обещал. Ну вот и не буду. Мне ясно сказали, что пока я не творю мировые бесчинства, я свободен. И так как я в любом случае не собирался, то можно предположить, что мне можно жить дальше. По крайней мере, я на это надеюсь. Дети, а теперь все в столовую, не оттолкаться, идти строем. Кто выпадет, сам виноват. Встречаемся на этом же месте. Кричал какой-то мужик в очках. О, обед. Ну, слава яйцам, а то я чуть себя не переварил за эти два дня. Ну, серьезно, из еды у меня была только каша, хлеб, вода и батончик, подаренный Эстером. А я всегда много ел. Мне мало. Я маг. Сижу в тюрьме 2 дня без награды. Я голоден. Естественно, я пойду за всеми. Тем более мне надо объединиться со своей группой, желательно найти Алису. Надеюсь, слухи тут не быстро разлетаются. Вклиниваюсь в какую-то левую группу и мирненько иду в столовую. Ну, вроде убить не хотят. Конечно, из-за одежды на меня косятся, но в целом ничего такого, терпимо. Через 5 минут и несколько поворотов мы вышли в огромменную столовую, размерами как раз таки уже с целое футбольное поле. Тут были и диванчики, и длинные столы, и места для одиночек в углу, и выход на террасу, и вообще всё, что душе угодно. Учителя, а можно вопрос? спросил я даже не своего учителя. Да, конечно. Мы шли от силы минут 5, как мы оказались в центре всего академического района. «Академический район, отдельный район в столице, выделенный под школу. И в прошлый раз мы с Алисой его два часа только обходили. Столовая как раз располагается в его центре». «Хороший вопрос. Были бы вы на уроке, получили бы бал». «Хе-хе-хе-хе». На весь район наложено пространственное заклинание. «Кому куда надо, тот туда и дойдет. Школа невероятно огромна, но вы всегда не будете по ней долго бродить. Скажем спасибо директору», — улыбнулся мужик. Я поблагодарил учителя и продолжил гастрономический тур. Естественно, для учреждения такого класса здесь был полный шведский стол. Или королевский, не знаю. О, чего только не предлагали: кальмары, крабы, стейки, супы, каши. Да почти всё здесь было. Странно, но почему-то было мало сладостей. Видать, без технологий не научились их производить, и всё, что я сейчас вижу, относительно здоровая пища. «Ну, потерплю без шоколадной пасты, мне же лучше!» «Ой, я умилился еде, как девочка-щеночку! Какая прелесть!» «Я возьму вот это, это, это, можно вот это!» Кончик моего языка вылез сам собой. «Вот так, оп, вот так, вот, вот, вот, вот, вот, ать, ать, оп, оп, да!» Поднос ломился. В прямом смысле от веса еды по нему пошла трещина. «О, а вон и Алиса, только вот...» Я увидел девушку, уже мирно обедающую в своей группе. Ладно, не буду надоедать. Всё же я не в её группе. Будет странно, если упадеду просто так. Да и в новую компашку я так погляжу, она уже хорошo влилась, смеётся, веселится вся. Блин, а у меня нет друзей. Приуныл. Где он? Сажусь за один из свободных столов на четыре места. Да хотя бы драка. Пришлось есть в одиночестве. Впрочем, я быстро об этом позабыл. И ещё бы. Тут ведь куча вкуснейшей, прекраснейшей, идеальной, вкусной и прекрасной еды. Каких, чёрт у друзей, когда я могу пожрать? Тем более моя голова была занята немного другим, как и во время любого другого приёма пищи. Я вспоминала наставления отца. Сынок, почему опять поперхнулся? Быстро ешь, да? Хочешь кое-что расскажу? Только ты никому, хорошо? Ладно, слушай. Сынок, если сильно-сильно захочешь кушать, представь, как еда в животике становится белыми и чёрными человечками. Представил? Много-много человечков. Ты сам поймёшь, каких сколько. Затем отведи белых человечков в место, где они смогут побежать по твоему телу и сделать тебя сильным, при сильным. А чёрных человечков отведи туда, где они через время станут белыми, а затем сделай для них то же самое. Но запомни, сынок, Нельзя пускать в своё тело чёрных человечков, ясно? Тогда снова поперхнёшься, хорошо? Ну вот и умница, дай поцелую. Я не забыл, папа. Несмотря на грусть, я улыбнулся. Ну и расистом ты был. Почему именно чёрные человечки плохие? Не знаю, но папин совет всегда работал. И когда я сильно хотел кушать, я отсеивал человечков. Это было не столько для переваривания, сколько для ностальгии. Так, я вспоминал хорошее, набирался силы, просто в очередной раз убеждался, какие у меня были замечательные родители. Чёрт там, сжимаю кулаки. Мама, папа, я вас верну. Это моя цель. Она не изменится, слышите? Просто подождите. Рано или поздно ваш сынок возьмёт власть над смертью. Всё будет хорошо. Я встряхнул головой и продолжил есть. С человечками, естественно. Это уже как привычка. И так бы российская трапеза и продолжалась, если бы меня что-то не смутило. Поначалу я даже не понимал, что именно, кроме, естественно, чувства неправильного беспокойства, к которому я уже начинаю привыкать. Но спустя время всё стало понятней. Шум меня смутил поднявшийся шум где-то вдалеке. Конечно, я не могу сказать, что столовая до этого была тихой как луна, но сейчас что-то выбивалось даже из общего фона голосов и постукиваний. Да что такое это? Поворачиваюсь. Суматоха. Кто-то с кем-то спорил, кто-то на кого-то кричал и кто-то выяснял отношения за одним столом. Обычное дело. Новенькие не прижились с другими новенькими. А ладно, плевать. Отворачиваюсь и продолжаю кушать. Только что-то мне это не нравится. Снова заныло чувство неправильного сначала я закрыл на него глаза потом шум усилился а вместе с ним и это чувство стерпел снова усилилось снова стерпел потом снова послышался скрип стулья по полу ругань переросла в крики тут я не сдержался и опять повернулся вгляделся и ох дьявольская срака Я подскочил и быстрым шагом пошел к разборке. «Это ведь стол Алисы! Ну, как я сразу не вспомнил!» Что снова не так? Почему даже в одном из самых защищенных мест в королевстве я должен переживать, а не надерут ли нам тут всем зад? Особенно учитывая, что Алиса красивая девочка, а аллегория про зад принимает не тот смысл. «Ты кайрусовый идиот! Какое еще разделение? Мы один класс, у нас одна цель, и мы не можем делить людей на гениев и плебеев. Да нам еще и в одних соревнованиях участвовать!» говорил черноволосый щуплый парень в очках. "Но «Ну вот поэтому и предлагаю", ухмыльнулся высокий блондин. "Одни трутся там, где хотят, а вторые объединяются и вместе становятся сильнее. Я понимаю, что ты без дер не хочешь отставать, но ты ведь уже при рождении это сделал, верно? Прошу, не вежи". Он помахал передносом, словно тут воняло. "Людей порядочных бунтырями выставляешь, внимание привлекаешь. А я-яй, заткнись и уйди, ну". Разборки между высшим и низшим сословием. Э, фигня, скривился я, наблюдая за всем действием буквально за их же спинами. Знал бы Белобрысик моё положение, давно бы Кондратья славил. И я заметил, что огромный банкетный стол словно бы действительно делился на две зоны: там, где стоял Очкарик, и там, где стоял Белобрысый. Алиса была на стороне Белобрысова, но, судя по лицу, ей это не особо нравилось. И я даже не про разницу наших положений. Тут полно людей из низшего сословия. Но, как видишь, я против них ничего не имею. Я считаю, что магия должна объединять, что талант способен заполнить пропасть между людьми. На его лице разрослась ухмылка. Только вот проблема, Очкарик, у тебя его нет. У многих его нет. А значит, вы просто мешаетесь, занимаете время учителей и воруете наши реагенты. Заполучи мы всё это, дали бы королевству в четыре раза больше, чем вы. Это просто вопрос полезности. Мы полезны, вы нет. Не тебе решать, полезен я или нет. Парень понимал, что не справляется, но у тебя даже элемент не выпал. Конечно, ты бесполезен, но если стараться, нет не догнать. Кому-то везёт, кому-то нет, тебе нет. Смирись, усмехнулся блондин, и оттять отсюда. Казалось, спор заканчивался. разгромное поражение Очкарика. Да и честно сказать, выглядел он как неудачник с нотками малоимущего. Что-то было в нём такое. Белобрысы почти сел обратно, перепалка сходила на нет, все заканчи. Нет, нет, пошёл к Кайрусовой матери. Я не уйду. Я могу есть где захочу и когда захочу. В его глазах пылала ярость. И не тебе, никому либо ещё мне указывать. Блин, а у него есть яйца. Крутой чувак. Хватит ли у него смелости стоять до конца? Интересно. Какой ты шумный, вздохнул блондин. Я, не взначай, сажусь на свободное место и, как ни в чём не бывало, пододвигаю поднос с ещё не начатой едой. Чей он, мне без разницы. Я хочу кушать ровно столько же, сколько и следить за ситуацией. Пожалуйста, ну что мне сделать, чтобы ты свалил? Уйди, уйди. Брысь Лицо парня покраснело. Его унижали перед всеми, и он явно не мог ничего сделать с оппонентом. На него все смотрели, все шептались. А его же товарищи, по несчастью, которым так же не повезло, лишь молча терпели. «Да уж...» «Пошел ты, тупорылый, напыщенный, иди!» Очкарику не дали договорить. Блондин без церемонии взял стакан сока и плеснул его в лицо пареньку. Спор моментально прекратился. «Тишина». Все звуки остановились. Никто не говорил. Слышны были лишь падающие с лица капли. Кап. Кап. Кап. Ну вот и все. Ведь от боги не хотел. А теперь исчезни, — отмахнулся блондин. Очкарик лишь на него смотрел. Он больше не говорил. Он проиграл. Все, конец. Конец его репутации, конец спору, конец попыткам защитить честь. Он молча повернулся на своих друзей, и те ничего не делали, лишь смотрели и молчали. Теперь это не только его проигрыш, а проигрыш всех, кому не повезло. У парня уже не было сил воевать дальше. Он сдался. Весь облитый соком, он лишь смотрел в пустоту и ничего не делал, даже не шевелился. А затем он собрал вещи и ушёл. Всё, фиаско. Эх, а ведь победа была близка. Э, я вздохнул и продолжил воровать чужую еду. Быть может, я бы ему и помог, но бороться за себя надо в первую очередь самому же. Такое закаляет. Если бы я вмешался, дал бы понять, что можно ждать помощи, а ждать её увы нельзя. Тогда во время битвы с магом-похитителем я спланировал всё достаточно чётко, чтобы победить без риска. Но я допустил главную ошибку. понаделся на кого-то кроме себя и чуть не умер. Так что помощь последнее, о чём ты должен думать. Парень на неё рассчитывал, парень её не получил и сломался. Естественно, будь тут риск для жизни, я бы и вмешался, а так, надеюсь, это его только закалит. О, ну наконец, вздохнул блондин. Его вздох окончил перепалку и прервал тишину. Все начали медленно отходить. Пошли разговоры. Остальные также садились за стол, в том числе и тот чувак, у которого я спер под нос, и который сейчас старательно его искал. «Ну, неудачник, будь он высшего сословия, его бы род давно опозорился с таким наследником», — прокомментировал победитель. «Ладно, забыли. Садитесь, ребята, я вам освободил места». Интересно, скажут его друзья что-либо или нет. В конце концов, он поступил как свинья. И если они примут произошедшее как должное, то это многое скажет о нынешнем магическом обществе. Ну а если же нет, ясно. Все сели, никто ему ничего не сказал, и самая неприятная Сила и Алиса. Да уж, плохое у меня предчувствие. О, а ты кто? Удивился Белобрысы, когда наконец заметил пополнение. Только пришёл. Ага, кивнул я. Секунд 10 назад здесь что-то произошло. «Да так, небольшой спор. Прикинь, люди даже без алимента считают, что смогут с нами сравниться». «Ха-ха-ха-ха! Да, Ржака!» — я говорил безэмоциональным голосом и даже не смотрел на собеседника. «И ему, золотому ребенку с завышенной самооценкой, это ой как не понравилось!» «А ты, кстати, кто? Я не помню, чтобы ты проходил тест на совместимость вместе с нами. Какие у тебя атрибуты?» «А это так важно!» Алиса подняла на меня голову, отвернулась обратно, а затем вспомнила лицо своего парня и с ошерошенным видом снова на меня уставилась, вообще не понимая, что я тут делаю. Ну да, неудачники здесь не сидят. Здорово. Тогда посижу ещё не против. Атмосфера накалялась. Разговоры постепенно снова сходили на нет, а всё внимание устремилось на нашу парочку. Стол был полукруглой формы, и поэтому я его умудрился сесть так, что мы можем держать прямой контакт и находиться относительно недалеко друг от друга. Как раз чтобы выяснять отношения. Ещё раз прошу, какие у тебя атрибуты? Ещё скажу, а это так важно? Они есть. Не веришь мне без разницы. Ясно, вздохнул он. Давай, иди отсюда. Твоё жди за другой стол. Я читал законы. Я знаю, что на территории школы высшее сословие просто людины равняются в правах и обязанностях. Значит, я имею полное право сидеть там, где захочу, верно? Верно. Так что я сижу. Ещё один инфантиль. Он потёр переносицу. Я повторю: "Вали отсюда на Кайруса в хер", прорычал блондин. О, а ты заставь. На моём лице расплывалась улыбка. Парень застыл от такой наглости, как и лица всех наблюдавших. Представить даже трудно, чтобы какая-то левая бездарность, одетая в черт пойми что, так хамила наверняка важному человеку. «На самом деле, я специально здесь остался, потому что хотел нарваться на этого утырка. Что-то внутри меня говорило, что я этого хочу. Какой-то шепоток. Ну, я и послушался, почему бы нет». И лисока больше нет. На, держи, переставляю чужой стаканчик к нему поближе. Попробуй. Этот идиот не дожидается конца моей речи и хватается за стакан. Видать, решил, что я блефую, захотел его обыграть. Алиса сразу же поняла, что сейчас о лицо её парня будет облито липким ярким напитком, а потом машинально вздохнула и начала что-то говорить. Предупреждать, наверное, или кричать, не знаю. Впрочем, мне без разницы. Я хватаю его кисть, слегка выворачиваю и рывком направляю стакан на его же голову. Лёгкий и яркий сок орошает белобрысые волосы, за которые я моментально хватаюсь и резким движением знакомлю лицо со столом. Слышится крик. Парень поднимается и хватается за кровоточащий шнобель. Девчонки, что сидели рядом, повскрикивали. Парни машинально отстранились. Ну а Алиса же смотрела на меня, словно я сделал нечто ужасное. Сука, просидел Гландин. А я, Маркус, приятно познакомиться. Вот, прикинь, как бывает. Бездарность в диалоге гения. Чудеса, не правда ли? Встаю из-за стола. А вот теперь я вас покину. Ладно, бывай. Я развернулся и не глядя помахал на прощание. Мой внутренний монстр удовлетворён. Бесячий ублюдок получил по заслугам. И эта сцена даже какую-никакую репутацию обо мне сложила. Они всё ещё не знают, выпал мне хоть один атрибут или нет, но при этом видели, как я могу постоять за свою честь. А в аристократическом обществе именно репутация и сила играют решающую роль. Сейчас я заложил кирпич в стену своего будущего. С одной стороны, никого не поддержал, а с другой не дал себя унизить. Только вот я чувствую, словно что-то не так. Снова то чувство. Как же оно меня задал, Марк, вскрикнула Алиса. Я резко повернучилась и вижу, как вышедший из-за стола блондин с перекошенным от ярости лицом направляет на меня серебряный амулет. "Знай своё место, тупорылая тварь!" зарал он. Украшение засияло, а вокруг меня образовался фиолетовый круг. В прошло мгновение раздался гулкий звон. Я ничего не успел сделать. только лишь заклинание активировалось. Невидимая сила начала вдавливать меня в пол, с каждой секундой всё больше нагружая моё тело. Меня сгибало словно человека, пытающегося удержать падающую стену. Тело ломило, мышцы горели. Я со всей силы сжал челюсти и едва сдержался, чтобы не закричать от боли. Да, это ощущалось словно давление телекинеза. Да, со стороны я просто медленно сгибался к полу, но артефакт действовал далеко не так. Это не было давление на тело, это было давление на всю область вокруг цели. С меня медленно срывалась кожа, потекла кровь. Чёрт, чёрт, сопротивляйся. Я понимал, что меня ставит на колени, сука. Сука, я не могу, оно слишком сильно. Кинез прекратил наращивать силу, но ему этого и не требовалось. Ещё несколько секунд и я встану на колени. Я приму такое позорное положение, что даже проишь очкарика покажется роскошью. Более того, я склонюсь, будучи раненным и истекающим кровью. Это будет позор. Это будет конец. Сопротивляйся. Давай, стой, стой. Напрягаю все мышцы на полную, но всё равно продолжаю прогибаться. Я не могу проиграть этой дворняге. «Магия запрещена в разборках между учениками. Исключение официальной дуэли. Но это не она. То, что сейчас происходит, нарушение правил. А значит, я могу нарушить их и сам. Кожа дышит энергией. Ты обладатель воды и жизни. Тебе сказали, что благодаря им ты сильнее обычного человека». Адреналин повышает скорость мышления. А значит, просто используй то, что имеешь. Вспомни, что тебе говорили. Дыши кожей, совмещай две энергии, питай тело белыми человечками, совмещай знания. Я представил, как по моему телу циркулируют две жидкости синяя и зелёная. Представил, как они смешиваются в хранилищах с белыми частицами и как медленно разливаются по всему телу. Представил, как смесь начинает испаряться прямо под поверхностью кожи. представил, как она задышала, представил магию, представил и начал медленно подниматься. Что? Блондин попятился. Что за кайрусово дерьмо? Из моих ран пошёл зелёный дымок. Хоть и незаметно, но я чувствовал, как порезы медленно затягиваются. Я лечился, становился сильнее, и я вставал. Тварь, прорычал я сквозь невыносимое давление. Трусливая тварь! Даже пространство исказилось из-за телекинеза. Настолько мощным он был. Но сейчас... Да, я мог с ним справиться. Вода и жизнь дали мне силу. Наполнили мышцы. Медленно, с трудом, я вставал сквозь рык и боль. Вставал, чтобы никогда и ни за что не склониться перед подобным мусором. И старания были вознаграждены. Заклинание пало, как только я полностью выпрямился на ноги. Застой! Блондин зашатался назад. Я не думал, что магия выйдет такой сил... Я срываюсь в рывок. И без того поврежденный пол крошится от силы толчка, а я за секунду долетаю до пацана и хватаю его за шею. Враг оказался очень легким. Не сдержав порыв гнева, я приподнимаю его одной рукой и вбиваю в землю. Орин закашлялся, и едва не потерял сознание. Я сжал глотку. А я ведь говорил, что у меня есть атрибуты дряни, прорычал я. "Ну и как? Стой!" прохрипел он. "Остановим магию!" Он поднял руки и попытался меня отпихнуть. "Ты меня убьёшь!" С каждой секундой его голос становился всё тише и тише. Но ведь я не душил его. Расслабляю хватку. Его удушье не проходит. Остановись, ты его сейчас убьёшь! В ужасе прокричала какая-то девочка. Но я, отдёргиваю руку. Я ведь ничего. Смотрю на руки и в ту же секунду чуть не заваливаюсь на колено. Ух, сука. Из моих ран валила зелёная дымка. Кожа источала свет того же оттенка. Я я не могу это остановить. Мне в момент поплохело. Циркуляция энергии с каждой секундой ускорялась, всё набирая обороты и увеличивая силу импровизированного заклинания. Из носа потекла кровь, и я завалился на колено. Шея блондина посерела и потрескалась, но ну а я же постепенно умирал от собственной силы.